Глава шестая К вечеру погода испортилась. Небо густо заволокло тучами. Стало холодно, и пошел осенний дождь, который, видимо, зарядил надолго. Офицеры разошлись по палаткам раньше обыкновенного. Встать надо было в четыре утра, и еще требовалось уложить вещи. Велено было весь багаж, в изобилии, привезенные из России богатыми людьми, отправить на склады и в Лугану, а с собой взять только самые необходимые вещи, продовольствие и теплое платье. Между офицерами шел долгий спор, какие вещи считать самыми необходимыми и какое взять продовольствие. Один из австрийцев, живших с шталем, в этот день съездил в лугано и привез оттуда то, что ему представлялось необходимым. Здесь были и окорок, и колбаса, и бисквиты, и шоколад, и банки с разными консервами, и немалое число бутылок. Была даже какая-то громадная птица в желе Австриец объяснял, что в горах, все говорят, холодно, птица, наверное, не испортится в несколько дней и очень может пригодиться». Напитки тоже имели каждый свое назначение. Одни согревали, другие освежали. Если в горах было холодно, то за горами, в долинах, могло быть и жарко, а в Швейцарии вино отвратительное. Когда запасы были сложены и завязаны, оказалось, что вести их с собой невозможно. Пришлось снова все развязать, А так как бросать не хотели, то с семи часов началось уничтожение запасов, в котором приняли участие офицеры из соседних палаток. К концу вечера из того, что было решено взять с собой, оставалось не более половины, и гостеприимный хозяин, бывший немного навеселе, объяснял, что на верховой лошади все равно ничего не увезешь, а докупить можно будет и в дороге. Шталь, опоздавший к сбору и получивший выговор, вернулся домой поздно. В палатке уже горел фонарь. Было грязно и мокрое. Хозяева и несколько человек-гостей играли в тарок перед бочонком, на котором стоял фонарь. Играли весело с прибаутками и со стротами. Весели и беспорядок в палатке, брошенные пустые бутылки и банки, Запах еды и гари неприятно подействовали на штале. Гостеприимный австриец, на минуту оторвавшись от карт, любезно спросил его, от чего он в плохом настроении. Как всегда бывает, вопрос этот немедленно твердо установил и усилил дурное настроение вошедшего, которое без того, быть может, скоро рассеялось бы. Шталь кратко ответил, что, напротив, он, как всегда перед походом, в самом лучшем настроении. В изысканных выражениях отказался от вина, хотя ему хотелось выпить, и, отойдя к своей койке, стал демонстративно хмуро укладывать в одеяло вещи. Укладывал он их плохо, и криво завязанный ремнями узел имел некрасивый раздражающий вид. Один из ремней сползал на узкий край одеяла, Было ясно, что все тотчас развяжется. Но Шталь удовлетворился понесенным трудом, положил узел на койку и лег наискось, так что ноги висели над краем койки. Ему хотелось снять мокрые сапоги, но это было слишком утомительно, да и неловко при гостях. Он собирался подумать о том, что с ним случилось, но отложил это до наступления ночи сталь все больше сердился на гостей и на своих сожителей слушал как они переговаривались играя и думал что прибаутке их не остроумный вероятно так шутили за тараком их деды и прадеды гости почувствовали недоброжелательство одного из хозяев да и час был поздний игра скоро кончилась офицеры стали расходиться Перед пологом палатки они плотно закутывались в плащи и, как по команде, говорили «Чёрт побери!» Это восклицание казалось Шталю очень глупым. Австрийцы хозяева, переговариваясь в полголоса из уважения к дурному настроению Шталя, разделись и легли. Затем один приподнялся и, что-то пробормотав, задул фонарь. Шталь разозлился, что австриец это сделал, не спросив его, хоть и было ясно, что свет не нужен человеку, лежащему на койке с закрытыми глазами и с измученным видом. Шталь хотел было вновь зажечь фонарь, но раздумал, сел на постель, снял мундир и, приготовившись к большому усилию, стащил с себя узкие мокрые сапоги, не прикасаясь к ним руками. Морщась от боли над пятками, он снова лег. Ногам было холодно. Шталь подсунул их под край узла. Так ему показалось лучше. Он устало вытянулся назад головой и облегченно подумал, что перед ним еще несколько часов отдыха. Теперь можно было обсудить то, что случилось. Он собрал мысли, колеблясь, с чего начать обсуждение но внимание его тотчас отвлек узел, давивший на левую ногу. «Надо бы поправить, а то развязать и вытащить одеяло?» спросил он себя. «Нет, не стоит». «Да-да, надо теперь же все обдумать как следует. Потом будет некогда. Завтра ночуем в Мурильо. Нет, черт, в Айролло. Мурильо — это живописец». Ещё я какую-то божественную картину Видел у Александра Андреевича Жаль старика Что же Иванчук теперь будет делать? Ну, он не пропадёт И деньжонок верно перебрал У покойного немало Крал он или не крал? Верно, крал Ну и пусть, мне-то что? Зато он теперь вольный человек Не то, что я А я вот и не крал А ведь, может, и обо мне так говорят? Ну нет, этого не говорят. Так как же Настенька? Надо обдумать. Его разбудил грохот барабанов. Один из австрийцев встал, разразился проклятиями, приоткрыл полог палатки и принялся поспешно одеваться. Едва рассветало. Было очень холодно. За пологом слышалось падение редких капель дождя. Слева от палатки шум был другой. Там, очевидно, стояла большая лужа. Когда австрийцы вышли, Шталь оделся, стуча зубами от холода. Умыться было невозможно. Он провел по сухим волосам сухим гребнем, вырвал несколько волос, подошел к бочонку, на котором стояли остатки ужина. Ни есть, ни пить ему не хотелось. Голова была тяжелая. Барабан все мучительно гремел. Шталь зевнул, сунул зачем-то в карман лежавшую на бочонке колоду карт в футляре и взял с постели свой узел. Ремень тотчас сполз. Шталь ожесточенно его поправил, как умел, надел плащ и вышел из палатки. Земля совершенно размокла. Дождь шел всю ночь, По холму вниз пробегали офицеры, на ходу оправляя под плащами мундиры и шпаги. Барабан замолк. Становилось светлее. С холма были видны на дороге небольшие отряды казаков, уже выезжавшие вперед по направлению горам. Какой-то офицер кричал что-то страшным горловым голосом, как во всем мире умеют кричать одни немцы. Оказалось, что один из казаков будто бы больной не явился к сбору, его пришлось оставить в таверне до выздоровления. Примечание. Казак этот навсегда остался в деревне, женился на местной уроженке и положил начало доброй швейцарской семье, принявшей фамилию Лерюс. В бытность свою в таверне, пишущий это заинтересованный редким случаем эмиграции, тщетно пытался, расспрашивая стариков, деды которых помнили Суворова, разыскать потомство тавернского казака. Шталь занял место у своей роты. Перед ней незнакомый полковник штаба, видно, в десятый раз пропускал одну за другой колонной, Читал приказ сильным кавказским акцентом, вызывавшим улыбки офицеров. Большинство солдат смотрело на читавшего, не понимая ни слова или понимая все по-своему. Раздалась команда. Колонна двинулась. Порядок соблюдался не строго. Офицеры ехали где кто хотел. У поворота дороги стояла кучка тавернских жителей. Они радостно прощались с войсками и выкрикивали непонятные слова приветствия. Шталь проехал дальше и оглянулся назад, прощаясь с деревней. Ему стало жалко, что он никогда больше ее не увидит. Приподнявшись в стременах, он смотрел в направлении розовой избы и вдруг увидел Настеньку в шагах в двадцати от себя в кучке людей, стоявших у поворота дороги. Она осмотрела ему вслед. В ту же минуту ее заслонили мулы, выезжавшие вперед с легкими горными орудиями. Шталь успел только увидеть, как она отшатнулась со всей кучкой, чтобы не быть забрызганной грязью. Мулы скакали смешным галопом, переступая обеими задними ногами сразу за следы передних. Солдаты удивленно смеялись. Впереди заиграла веселая музыка, Суворовская армия начинала поход».